Применение фотоэффекта. Фотоэффект широко используется в науке и технике для регистрации и измерения световых потоков, а также для непосредственного преобразования света в энергию электрического тока, а также для преобразования световых сигналов в электрические сигналы. Приборы и действия, которых основаны на явлении фотоэлектрического эффекта, называются фотоэлементами. Простейший вакуумный фотоэлемент представляет собой вакуумированный стеклянный баллон, часть внутренней поверхности которого покрыта слоем металла, играющим роль фотокатода. При освещении катода из него вследствие внутреннего фотоэффекта под действием света, падающего на полупроводник и диэлектрик из их атомов выбиваются электроны и в цепи возникает фотоэлектрический ток. Величина напряжения батареи выбирается такой, чтобы фототок был равен току насыщения. А в зависимости от спектрального состава света используются фотоэлементы, катоды которых изготовлены из различных материалов. Полупроводниковые фотоэлементы с внутренним фотоэффектом или фотосопротивления обладают значительно большей чувствительностью, чем описанные выше фотоэлементы, в которых используется внешний фотоэффект. Фотосопротивления широко применяются для обнаружения и измерения инфракрасного и других излучений. Фотоэлементы применяются в автоматике. Автоматическое открывание дверей при подходе человека или ворот гаража въезжающему в него автомобилю, при автоматическом включении и выключении городской осветительной сети, а также для подачи сигналов точного времени и в химическом производстве для проверки прозрачности жидкости, а также в телевидении и звуковом кино. Давление, света В теории Максвелла исследовала, что свет оказывает давление на препятствия. Давление света это давление, производимое светом на отражающие или поглощающие тела. О давление света впервые было экспериментально открыто и измерено Петром Николаевичем Лебедевым в 1900 году. Величина давления света даже для самых сильных источников света, таких как солнце и электрическая дуга, ничтожно мала и маскируется в земных условиях побочными явлениями, конвекционными токами и радиометрическими силами, которые могут превышать в тысячи раз о величину давления света. В лебе обнаружение давления света Лебедев изготовил специальные приборы и проделал опыты, представляющие замечательный пример искусства эксперимента. Основной частью прибора Лебедева служили плоские лёгкие крылышки диаметром 5 мм из различных металлов: платины, алюминия и никеля, а также слюды. Эти крылышки подвешивались на тонкой стеклянной нити и помещались внутри стеклянного сосуда, из которого выкачивался воздух. На крылышки с помощью специальной оптической системы и зеркал направлялся свет от сильной электрической дуги. Перемещение зеркал давало возможность изменять направление падения света на крылышки. Устройство прибора и методика измерения позволили свести до минимума мешающие радиометрические силы и обнаружить давление света на отражающие или поглощающие крылышки, которые под его воздействием отклонялись и закручивали нить. В итоге существование светового давления на твёрдые тела было доказано и измерено. Оно совпало с предсказаниями Максвелла с 1907 года. А. Лебедев исследовал давление света на газы, что было ещё труднее, так как давление света на газы в сотни раз меньше, чем на твёрдые тела. Квантовая теория света позволяет объяснить причину светового давления. Давление появляется благодаря передаче телу импульсов фотонов при их поглощении. Опыт и лебедиво можно рассматривать также как экспериментальное доказательство того, что фотоны обладают импульсом. Фотохимические явления. Фотохимические реакции это реакции, которые происходят под действием света. Эти реакции очень разнообразны. А в зелёных листьях растений и во многих микроорганизмах, а важнейшие химические реакции протекают под действием света. Углекислый газ поглощается из атмосферы листьями и расщепляется на углерод и кислород. А в этом и состоит процесс фотосинтеза. Он протекает лишь под воздействием света определённого спектра, а именно под действием красных лучей солнечного спектра. Это было установлено русским биологом Климентом Аркадьевичем Тимирязевым. По результатам реакции фотосинтеза на Земле ежегодно синтезируется более 100 миллиардов тонн органических веществ, и основное количество свободного кислорода. А в основе фотографии также лежит принцип химического действия света. Процесс получения фотографии состоит из четырёх основных операций: съёмки, проявления, закрепления и копирования. Съёмка состоит в получении на светочувствительном слое фотоплёнки с помощью объектива действительного изображения фотографируемого объекта. Этот слой состоит из желатина. Под действием света молекулы бромистого серебра, содержащиеся в желатине, распадаются. Атомы серебра начинают отрываться от ионов брома пропорционально освещённости. полученное на фотоплёнке изображение называется скрытым. Следующий процесс это проявление. Оно состоит в химической обработке фотоплёнки, когда скрытое изображение преобразовывается в явное. Под действием специального раствора проявителя происходит дальнейшее выделение серебра в тех зёрнах фотоэмульсии, в которых в результате фотохимической реакции уже началось выделение атомов свободного серебра. Эти атомы играют роль своеобразных катализаторов. А в итоге получается негативное изображение объекта, хорошо заметное глазом. Следующий этап называется закрепление. Плёнку опускают в специальный раствор загрипитель, и оставшиеся кристаллики бромида серебра, которые не успели разложиться, вымываются. Таким образом удаляются непрореагировавшие зёрна серебра. Копирование это перенос изображения с фотоплёнки на фотобумагу. Негативное изображение проецируется с помощью увеличителя на фотобумагу. Атомная физика Атомная физика это раздел физики, который изучает строение и состояние атомов. Сведения о том, что атом имеет сложное строение, появились в конце XIX века. Это явилось важнейшим этапом развития современной физики, повлиявшим на всё её последующее развитие. Строение атома Первая модель строения атома была предложена в 1903 году английским физиком Томсоном. Томсон считал, что атомы это однородные шары, состоящие из положительно заряженного вещества, в котором находятся электроны. Но дальнейшие опыты показали, что теория Томсона несостоятельна. Правильное понимание строения атома связано с именем Эрнеста Резерфорда. В 1911 году Резерфорд решил экспериментально проверить состоятельность модели Томсона. Первые прямые эксперименты по исследованию внутренней структуры атомов были выполнены Резерфордом и его сотрудниками Марцсоном и Гейгером в 1909-1911 годах. Резерфорд предложил применить зондирование атома с помощью альфа-частиц, которые возникают при радиоактивном распаде радия и некоторых других элементов. Масса альфа-частиц приблизительно в 7300 раз больше массы электрона, а положительный заряд равен удвоенному элементарному заряду. Электроны, входящие в состав атомов, вследствие малой массы не могут заметно изменить траекторию альфа-частицы. Рассеяние, то есть изменение направления движения альфа-частиц, может вызвать только тяжёлая положительно заряженная часть атома. От радиоактивного источника, заключённого в свинцовый контейнер, альфа-частицы направлялись на тонкую металлическую фольгу. Рассеянные частицы попадали на экран, покрытый слоем кристаллов сульфида цинка, способным светиться под ударами быстрых заряженных частиц. Вспышки на экране наблюдались с помощью микроскопа. Наблюдение рассеянных альфа-частиц в опыте Резерфорда можно было проводить под различными углами альфа к первоначальному направлению пучка. Было обнаружено, что большинство альфа-частиц проходит через тонкий слой металла и практически не испытывает отклонения. Однако небольшая часть альфа-частиц отклоняется на значительные углы, превышающие 30 градусов. Очень редкие альфа-частицы, приблизительно 1 на 10 тысяч, испытывали отклонения на углы, близкие к 180 градусам. Этот результат был совершенно неожиданным даже для Резерфорда. Он находился в резком противоречии с моделью атома Домсона, согласно которой положительный заряд распределён по всему объёму атома. При таком распределении положительный заряд не может создавать сильное электрическое поле, способное отбросить альфа-частицы назад. Электрическое поле однородного заряженного шара максимально на его поверхности и убывает до нуля по мере приближения к центру шара. Если бы радиус шара, в котором сосредоточен весь положительный заряд атома, уменьшился в N раз, то максимальная сила отталкивания, действующая на альфа-частицу по закону Кулона, возросла бы в N в квадрате раз. Следовательно, при достаточно большом значении N Альфа-частицы могли бы испытать рассеяние на большие углы вплоть до 180 градусов. Эти соображения привели Резерфорда к выводу, что атом почти пустой, и весь его положительный заряд сосредоточен в малом объеме. Эту часть атома Резерфорд назвал атомным ядром. Это тело малых размеров, в котором сконцентрирована почти вся масса и весь положительный заряд атома. Так возникла ядерная модель атома. Резерфорд определил размеры ядра. Выяснилось, что ядро имеет размеры от 10 в минус 12 степени до 10 в минус 13 степени, при том, что размер самого атома больше в 10-100 тысяч раз. Был также определён и заряд ядра. Он равен порядковому номеру элемента в периодической системе элементов Менделеева, умноженному на модуль заряда электрона. Эрнст Резерфорд создал планетарную модель атома. По его мысли, электроны вращаются вокруг ядра, подобно планетам вокруг солнца. Это объясняется действием силы Кулона со стороны ядра. Но такая модель не позволяла объяснить устойчивость атомов. Вечее излучение электронов сопровождается потерей энергии, следовательно, потеряв её, они должны упасть на ядро. Однако в действительности этого не происходит. Атомы устойчивы и могут существовать неограниченно долго, не излучая при этом электромагнитные волны. Эти противоречия были вызваны подходом к атомным явлениям с позиции классической физики. Объяснение причин устойчивости атома были найдены великим датским физиком Нильсом Бором.